Глава восьмая. «Ну что, девчонки, нравится вам тут?» Ловит нас с Полинкой в объятия Наталья, подбегая со спины, когда мы стоим на пороге детской игровой зоны на первом этаже. «Разве ж мы могли усидеть в своей комнате?» «Естественно, нет. Потому что моя прелесть, как тот самый зайчик с батарейками Energizer моментально обижав всю комнату и, повосторгавшись красивыми полотенцами в виде лебедей, пушистым покрывалом с длинным ворсом, похожим на кошачий мех, большой душевой кабиной и даже корзиной с фруктами и конфетами, моментально сняла зимнюю одежду, сменила сапоги на сандалии и приготовилась стартовать на изучение новых неизведанных территорий. Тем более тетя Юля Ее пригласила. Выделенная нам комната, слабо похожая на номер в отеле, уж скорее смахивающая на уютную спальню, приготовленную любимыми родственниками для дорогих гостей, покорила меня с первого взгляда. Уютом, светом, чистотой и свежестью, а также обалденным видом на озеро и сосны-красавицы в снежных шапках. Отделанная наполовину деревянными панелями в нежно-зеленых тонах, а сверху поклеенная обоями в мелкий цветочек с яркими солнечно-желтыми плотными занавесками и воздушным тюлем на широком арочном окне, она оказалась очень вместительной. С обеих сторон от входа расположились две полуторные кровати, убранные необычными стеганными пледами с накиданными разноразмерными яркими подушками. Два кресла и столик приютились справа от окна. Чуть ближе к входу удачно встал одежный шкаф, а напротив — дверь в ванную и туалет. В дальнем же правом углу — комод с телевизором и приставкой. Красота и комфорт. Даже мохнатый овальный коврик на полу — И тот порадовал и поднял настроение веселенькой расцветкой. «Ой, Татка, у вас здесь обалденно шикарно!» Оборачиваюсь, чтобы обнять подругу, одетую в красивое фисташкового цвета платье-футляр и непременные туфли на шпильке. «Правда, Полинка?» «Очень-очень!» — поддакивает солнце, внимательно разглядывая новую знакомую. «Привет!» Спасибо огромное за приглашение. Целую в подставленную щеку. Умнички, что приехали. Я вас ждала. А вас тетя Тата зовут? Интересуется мое чудо, уловив самое для себя интересное. Просто Тата. Без теть и на «ты». Присаживается на корточки подружка, чтобы быть с моей крохой на одном уровне. Да, Наталья — это не я метр с кепкой в прыжке, как говорят. У нее и без каблуков своих собственных метр семьдесят пять, если не ошибаюсь. А на ходулях, точнее, убойной шпильке, еще плюс 10 сантиметров как минимум. «Договорились», — сверкает ямочками моя зеленоглазая красотка. «Вот и отлично. Значит, по рукам», — подставляет свою ладонь Смирного Осипова, и моя дочь, моментально сориентировавшись, хлопает по ней в ответ. По рукам. А почему ты не опробуешь тут все? Кивает на детскую площадку с веревочным лабиринтом Наташа. И этим жестом словно запускает ракету, а не мою ягозу, что тут же стремительно уносится все изучать и проверять на прочность. Основная часть ребят съезжается к семи вечера. Баринов и Соколова с семьями уже здесь. Выпрямившись и с улыбкой наблюдая за моей дочкой, информирует подруга. Ужин мы запланировали наполовину восьмого. В восемь, в начале девятого, прибудет аниматор и устроит для ребят шоу-розыгрыш, чтобы они взрослым расслабляться не мешали. Вот это сервис, дорогая. Если честно, я в шоке. Ой, Юлька, так хочется хотя бы разок гульнуть. От души, с размахом. Чтоб реально было что вспомнить. И никто не дергал, не отвлекал. А разве мы гуляли раньше по-другому? Конечно. Такой большой компании ни разу. Если третий класс с чаепитием не брать в расчет. Все равно разбивались либо на стайки, либо, как ты, через полчаса-час ноги леняли домой или еще куда-нибудь. Ой, вот же нашла о чем вспомнить. Смеюсь, махая рукой. «Эй, подружка, я много всего помню. Даже про детские парочки с женихом и невестой в начальной школе. А ты?» «Естественно. Уж не настолько мы и старые. Это точно. Вот ты как была малышкой, так и осталась. Совсем девчонка на вид. Не двадцать семь, а, дай бог, двадцать один. Вот Полинка подрастет, и будете как две подружки». «Скажешь тоже», — фыркаю, качая головой. «Поскорее бы время встречи наступило», — потирает ладошки организатор нашей встречи. «Безумно интересно посмотреть, многие ли за эти годы изменились?» «Немного осталось». «Проверяю время на часах, отмечая начало седьмого». «Так что капля терпения, и все увидишь». «Я лично только об одном жалею в сегодняшнем мероприятии». Складывает руки на груди Смирнова, загадочно глядя в потолок. И подгоняю ее открыть секрет. Это о невозможности попасть в свой класс и сесть за парты. Представь, как было бы прикольно занять свои места спустя столько лет и... И дай бог там поместиться. Продолжаю забывшей одноклассницей. Помнится, Миша Ушаков там в последние годы с трудом пролезал. Узика мешала. Хорошо, что после пересел за последнюю парту и мог отодвинуть стул до стены. «Ой, точно!» — поддевает меня локтем Наташка, и мы весело смеемся, привлекая внимание моей кнопки. «Вы такие хохотушки, девочки!» — выдает она, немного подумав, а потом добавляет. «Но мне нравится». «Спасибо!» — киваем дружно, не сговариваясь, и снова угораем. «Юлька? Красавина? Ты, что ли?» Раздается сочный мужской баритон откуда-то сбоку, справа, когда мы с Полиной, красивые и нарядные, спускаемся по лестнице со второго этажа. Расставшись со Смирновой-Осиповой минут двадцать назад, чтобы из просто симпатичных девушек превратиться в безумно привлекательных и умопомрачительных, как озвучила подруга, и поразить одноклассников до глубины души, мы с дочкой повторно поднялись в номер. Воспользовавшись напутствием Натальи к особому мероприятию, наша маленькая семья подготовилась по всем правилам. Нет, вечернее платье до пят для меня и бальную объемную пачку для малышки класть в чемодан не стали. Но кое-что интересное прихватили. Поля, планируя побегать и повеселиться от души, при этом ни за что не цепляться, определила себе на праздник велюровый костюм, состоящий из белой блузки с бантом вместо воротника и брючный комбинезон на широких лямках сочного малинового цвета. Я же остановила выбор на платье-футляре лимонного оттенка с воротом-стойкой, длиной ниже колена, рукавами две трети и отрезными плечами, дополнив образ зелеными лаковыми туфлями на шпильке и такого же цвета клатчем. «Ой, мамочка, мы с тобой просто нереальные красотки!» — резюмировала моя прелесть, прокрутившись перед большим зеркалом юлой три раза, если не больше, и подтянула повыше к макушке два кудрявых хвостика. И мне тоже нравится согласилась закалывая волосы в низкий пучок и вытаскивая завлекалочки обрамляющие лицо точно женихов найдем выдала мое чудо зависла на секунду вот уж совсем не ожидала такого предположения тем более в свой адрес откуда только она это взяла шутница боже мой а как же максим заменивший Артема напомнила об ухажоре минувшей недели. «Ну, он же в садике остался, а мы здесь целых два дня гулять и отдыхать будем», выдала юная разбивательница мужских сердец, распахивая дверь в коридор, чтобы идти развлекаться. «Не скучать же всегда одной!» «И то верно», хмыкнула в ответ, выходя за ней следом. «Вот же продуманша уродилась!» «Ой, точно она!» «Привет, Юлька!» вылетает навстречу, преграждая нам путь с лестницы и сверкая широкой улыбкой Калинина. «Еще одна одноклассница, с которой раньше я так же близко дружила, как и со Смирновой». «Привет, Маришка!» обнимаю в ответ девушку, с которой не виделась очень и очень давно, поскольку сразу после школы она с родителями переехала в другой город. «Ты совсем-совсем не изменилась. Такая же красотка». «Да брось, красавина!» фыркает одноклассница. «Как была пухляшкой, так и осталась. Не придумывай». «Не напрашивайся на комплименты», Толкаю шутливо ее плечом, поскольку эта тема нами обсуждалась столько же лет, сколько мы дружили, и уже являлась своеобразным анекдотом. «Лучше знакомься с моим солнышком. Это Полина». «Ух ты, какая хорошенькая! Вся в мамочку!» Переключается на застеснявшуюся малышку Калинина. «Я Марина. Будем дружить?» «Будем», — соглашается моя красотка и тут же уточняет. «Тоже называть без тети и на «ты»?» «Догадливая», — подмигивает подруга и кивает в сторону стоящего недалеко мужчины. «Юль, а Сергея Удальцова узнала?» Он после девятого от нас ушел и знатно за эти годы раздобрел. Смеюсь, вспоминая тощего сутулого паренька с вечно торчащей челкой. Сейчас же передо мной стоит основательно откормленный молодой человек размера примерно 56-58 с коротким ежиком волос. Так жена любит побаловать любимого мужа вкусненьким смеется Сергей, подходя ближе, обнимая Марину и целуя в висок. «Да, дорогая?» «Должна же я свою стряпню на ком-то проверять?» Подмигивает, улыбаясь, та. «Поздравь меня, Юльчик! Я наконец-то исполнила свою детскую мечту! Неужели открыла кафе?» Припоминаю разговор, когда мы, я, Марина и Наталья, делились планами на будущее в конце одиннадцатого класса. «Ага», — сияет Калинина. «Не забыла, да?» «Конечно. От души поздравляю. И с...» Показываю рукой на одного, на второго, замечая кольца на безымянных пальцах. «Бракосочетанием тоже?» «Верно. Прошлым летом поженились». «Молодцы, ребята. Очень за вас рада». В таком же ключе происходят и все дальнейшие встречи, включающие радостные приветствия, обнимашки и шутки о школьных годах и знакомство с приехавшими за компанию семьями или парами. Честно, глаза разбегаются, пока стараюсь охватить всех и внимательно рассмотреть. Да, десять лет — срок немалый. И некоторые действительно кажутся незнакомцами, а не теми, с кем треть жизни ходила в один класс. «Мамочка!» — дергает Полинка за руку, указывая в сторону двух мальчиков лет семи-восьми. Не то погодок, не то двойняшек, потому что очень уж они похожи друг на друга. «Пойду-ка я с ними знакомиться, пока не сбежали». «Ну, давай». «Удачи!» — подмигиваю своей деловой малышке. «И тебе!» — Выдает чудо в ответ, резво устремляясь к выбранной цели. Я же, обняв себя за предплечье, отхожу чуть в сторону от основной массы наших одноклассников и весело наблюдаю, как Полинка налаживает связи. М да, судя по тому, как у парнишек загораются глаза и они дружно кивают, когда дочка показывает в сторону игровой комнаты, знакомство складывается удачно. Вот и замечательно хмыкаю, расслабляясь. «Привет, красивая!» произносит до мурашек знакомый голос из-за спины, требуя обернуться и ответить. А я замираю. Ощущаю себя глупой ланью, почувствовавшей охотника. И не двигаюсь. Улыбка же на губах тихонько тает. Потому что боюсь. Боюсь повернуться. Боюсь увидеть того, о ком непозволительно часто вспоминала, даже выйдя замуж. Боюсь выдать эмоции, те, что уже никому не нужны, но которые сквозь годы прошли вместе со мной и не потеряли своей насыщенности. Боюсь посмотреть в глаза того, кто когда-то смело признался мне в любви и кому я отказала. Привычки струсив. Нет, Юлька, так больше нельзя. Даю мысленный приказ самой себе. Пора остановиться взрослой и брать пример с Полинки, любимой моей дочурки, которая отпор не только всем девчонкам в группе дает, но и мальчишек легко строит по линейке. Сжимаю кулачки и медленно оборачиваюсь. «Привет» выдыхаю чуть слышно, пытаясь задержать на губах так и норовящую сбежать улыбку. Глаза, помимо воли, жадно скользят по таким знакомым и в то же время изменившимся чертам волевого лица. Густым бровям, ярко выделенным скулом с аккуратной бородкой, носу с легкой горбинкой, полученной во время одной из драк в колледже, тонким губам, с заметной черточкой на нижней. Только пронзительных, сводящих с ума карих глаз избегаю, что прожигают меня, как рентген. Дим почти не изменился. Однако стал чуть шире в плечах, холёнее и брутальнее. Но в целом такой же, как и был шесть лет назад.